часть третья 20 мая понедельник Ну вот, началось. Сейчас понесутся бомбы, МЧС. Ладно, надо просто поехать и стереть надпись. Тогда всё вернётся на свои места. И нечего устраивать трагедию на пустом месте. Как нацарапал, так и уберу. Просто счищу тот слой, где надпись. Не вздумай, ещё хуже сделаешь. Проснёмся потом в хижине древних индейцев в каком-нибудь втором веке до нашей эры. А тебе там самое место. Для начала надо узнать, как добраться до раскопа. Кто-нибудь запомнил дорогу? Мы повернули к дачному массиву в сторону Воскресенки, но где именно ехали, не знаю. Мы туда случайно попали. Водитель автобуса предложил нашей классной заехать туда. Можно поискать информацию в интернете. Должно же быть упоминание о такой интересной находке. Точно. У внука профессора по-любому должен быть интернет. Правда? Правда. Есть. И бабушка ушла. Её до 12:00 не будет. Правда, я никогда ещё никого к себе не приглашал. А пошли прямо сейчас. Ого, да ты её разу как в престижном районе живёшь, в самом центре, возле самого парка развлечений. Круто. Пятиэтажка? Почти небоскрёб. Ух ты! Что-то слишком много дверей. Сколько же у вас комнат? Четыре. Ого! А сколько вас тут живет? Пятеро. То есть, уже четверо. Без дедушки. Да вы буржуи! Елизаров, что ты за человек? Между прочим, мы договорились больше не называть друг друга по фамилии и не обзываться именем. Лена. Ну поэтому я и не сказала, что ты невоспитанный осёл, Глеб. Я сейчас компьютер включу. Как красиво всё. Стол, скатерть, ваза с фруктами. У нас бы они их 2 минут не простояли. В миг бы осталась одна кожура. И стулья такие старинные, с резными спинками. Тут прямо как в музее. Наверное, все вместе ужинают всей семьёй. Смотри. На фото с траурной ленточкой профессор. Молодой какой. Молодой для профессора? Молодой, чтобы умереть. Как будто умирают только старые. Моей маме вообще 25 было. Маме? Она что, умерла? От чего? Какая Ой. тебе разница? Какая вообще разница, от чего человек умирает? Главное, что его больше нет. А с кем ты живешь? С отцом. И все... А зачем нам ещё кто-то? Нам и вдвоём хорошо. Как, наверное, у вас дома тихо и спокойно. Никакой тех кутерьмы, никаких хлопот. Но без мамы. Нет уж, лучше пусть будет шумно, чем без мамы. Ребят, простите, интернета нет и не будет 2 дня. В воскресенье и в понедельник. А в нашем случае в понедельник и воскресенье. Я всё никак не могу привыкнуть жить в обратном направлении. С поисками по интернету придётся подождать до субботы. Ещё целых 2 дня, да я с ума сойду. Болить старые обеды и выгребать старую грязь. По-моему, всё равно какую грязь выгребать, старую или новую. Грязь она и есть грязь. Старую обиднее. Может, чаю с бабушкиными оладьями? А что? Давай. Спасибо, очень вкусно Но мне уже пора, наверное, домой Опасно менять прошлое М Да, пора Хотя мне дома делать особо и нечего Только пазл собирай Да-да-да, конечно Ну, раз пора, так пора М -м, Надо обменяться телефонами Вдруг кто-то что-то узнает или придумает О, давай, сейчас запишу А ты, Лен, какой у тебя номер? Никакого У меня нет телефона. Что смотрите? Без телефона я уже не человек? О, у меня и старая трубка, и симка есть. Сейчас вставлю. Не надо. Ничьи подачки мне не нужны, и нечего меня жалеть. Да, зря мы отменили обзавательство. Надо было оставить для исключительных случаев. Сейчас бы пригодилось. Тебя никто и не собирался жалеть. Это не подачка, а необходимость. Нам всем нужна связь. Вдруг понадобится срочно что-то сообщить. На, держи. Пользоваться-то хоть умеешь? Спасибо. Пока! Побежала. Просто чума, а не девчонка. А что же я делала завтра? Ох. То есть вчера. В воскресенье. пытаться вспомнить. И хотя, кажется, я каждый день только и делаю, что мой подъезд. Вытирайте ноги, пожалуйста. А, наша Зёлушка, трудишься? Вот ты кудача? Это же это же тот самый водитель, который возил нас на экскурсию. Он здесь живёт, значит. Ой, ой, постойте. Вы ведь экскурсии возите. Вы э вы водитель такого небольшого белого автобуса? Ну да, водитель, а что? Вы ведь знаете, где находятся раскопки древней стены? Ну, той, которую откопали совсем недавно. Там, там ещё лагерь археологов, волонтёров. Скажите, пожалуйста, как туда добраться? А зачем тебе? Туда ещё никого не пускают. Понимаете, мы мы участвуем в конкурсе, пишем реферат про работу археологов, и нам очень нужно побывать на настоящих раскопках. Тогда мы точно займём первое место. Мы только посмотрим издалека, как они работают. Скажите, на чём туда можно доехать? Ну, это не доезжает до Воскресенки. Дачный массив Садовод. Там есть объездная дорога, она ведёт до самых роскопов, только дачные автобусы по ней не ездят, пешком надо. Знаешь что? Если хочешь, приходи завтра на площадь в 10:00 утра. Я тебя там подберу. Экскурсию везу как раз через Воскресенку, так что подброшу почти до места. Как здорово! Спасибо! Только нас трое. Умещу вас как-нибудь. Недолго ехать. Приходите втроем ровно в десять. Только не опаздывайте, ждать не буду. Спасибо. Ура, привет. Завтра в 10 на площади. Я нашла те самые раскопки и знаю, как туда добраться. Подробности при встрече, мне сейчас некогда. И передай Елизарову, пусть не опаздывает, а то пойдёт пешком. 19 мая, воскресенье. Привет, Лен. Хм, да ты прямо светишься. Всё под контролем. Ровно в 10 с площади пойдёт автобус, который довезёт нас почти до места, и причём совершенно бесплатно. Ну ты даёшь. Юр, правда, телефон твой уж извини, куда-то делся? Хотя я точно помню, что положила его на стул возле кровати. Но ничего, найдётся. Наверное, кто-то из детей умыкнул. Не, ну всё же, как тебе удалось? Как ты нашла точные координаты раскопок? И откуда узнала, что с площади туда ходит автобус, да ещё и бесплатный? Это элементарно, Глеб. Нужно было просто пошевелить мозгами. Вообще-то уже три минуты одиннадцатого, а никакого автобуса на площади всё ещё нет. Ну и где твой бесплатный транспорт? Сейчас придёт. Мало ли что, чуть-чуть задерживается. Пятнадцать минут прошло, и ничего не изменилось. Давай уж, рассказывай, что же такого особенного ты вчера узнала? Странно. Да просто... Я просто случайно повстречала в подъезде водителя автобуса, и он обещал взять нас завтра с собой. Завтра? Завтра? У тебя вообще мозги есть, Балда Ивановна? Ты соображаешь, где мы и где завтра? Ну перестань. Она просто перепутала. Лена, ты не виновата. К этому невозможно привыкнуть. Водитель, наверное, тоже стоит на площади, только на 2 дня позже. И удивляется, что девочка, которая так просилась на раскопки, не пришла. Это элементарно. Нужно было просто пошевелить мозгами. Ладно, поехали сами. Чего время тянуть? На дачном автобусе доедем до этого садовода, а там пешком. Пошли на остановку. А не заблудимся? Ведь мы не знаем куда идти. По дачам можно весь день продить. А чего ты боишься больше? Заблудиться на дачах или остаться в этом обратном календаре? Оставаться точно не хочу. 16 мая у нас поминки деду 9 дней. Не хочу это видеть ещё раз. А у меня мама завтра выписывается из больницы. А в пятницу там окажется, я опять останусь до старшую. Я тоже не хочу. Значит, все за. Так, да вперёд. вперёд. Вперёд. А вот Мэри Степановна, так клубнику ещё не высадила? А я думаю, что надо, надо высаживать. А вы, Георгина Назимовна, как вы эти? Вот я тоже думаю, что надо, надо. А на рынке можно хорошие саженцы купить и недорогие. Вот этот теснотищи, Фёдора, грабли, лопаты. Ну что ты хочешь? С тоговина дачи едут. Да я уже 20 минут вижу только чью-то спину. Лена, ты высокая, тебе видно. Погляди, где мы сейчас едем, чтобы поворот не пропустить. Я вижу только дачи. Да я и понятия не имею, как этот поворот выглядит. Надо водителю крикнуть. А где мы сейчас едем? Скажите, пожалуйста. Следующая воскресенье. Вы что, не берите сумки, надо человека какого-то. Выходим. Ну, пропустите, пожалуйста. Извините. Ну вот. Лямку рюкзака оторвали. А я руку поцарапала о какие-то саженцы. А мне ногу давили. Ну и духота. Где-то у меня сок был. Погоди, а это что? Дорожные шахматы? <свят> зачем они тебе? Ни зачем. Не выложил просто. Ты в шахматы играешь? Победитель юношеского турнира в Краснодаре в прошлом году. <свят> да ты, оказывается, у нас шахматный гений. Мы ещё будем гордиться, что знакомы с тобой. Какой ещё гений? Петя, и пойдёмте. Нам нужно на ту сторону массива, где лесопосадка. Ой. Ты чего завис? Ответь. Не могу. Это бабушка. Что я ей скажу? Она же с ума сойдёт, если узнает, где я. А что ты ей сказал, когда уходил? Что иду в парк играть в шахматы с ребятами из секции. А вдруг она пришла в парк, а меня там нет? А почему ты не можешь ей сказать, чтобы она тебя не послала как маленького? Это что, нормально? Шестиклассник ходит везде с бабушкой за ручку. Над тобой весь класс смеётся, карась. Пусть. Они мне никто, а бабушка это моя семья. Как я могу её обидеть? Тем более сейчас. Чем обидеть-то? Нормально в семье никто не будет обижаться, если человек станет самостоятельным и у него появятся свои интересы. Да семья радоваться должна, что ты взрослеешь. Просто у Юры в семье принято друг о друге заботиться. У всех разные семьи. Мне, например, пришлось придумать, что я иду в школу переписывать сочинения. Тоже не хочу волновать маму, говорить, что куда-то поехала одна. А меня отец и не спрашивает, куда я иду. Ему плевать. Вот я и говорю, все семьи разные. Давайте сюда телефон. Как ее зовут? Ольга Ивановна. Угу. Алло. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Как поживаете? А Юра сейчас не может разговаривать, он играет. Ему сейчас никак нельзя отвлекаться. Очень серьёзный момент. Кто я? Глеб. Да, тоже из секции. А я новенький. Нас тут много новеньких. Вот у нас есть Лена. Лена, поздоровайся с бабушкой-чемпионом. Здравствуйте, Ольга Ивановна. Это была Лена. Она сегодня в первый раз. Она ещё не умеет играть, но очень хочет научиться. А ещё с нами пришёл наш лучший друг Женя Мухин. Какой ещё Мухин? А да вон, набрём на какой-то пареньёк сидит, пусть подыграет. А, Женя, скажи пару слов Ольге Ивановне. Чего? А, это. Здравствуйте. Так что у нас всё в порядке. Юра выигрывает и скоро сможет вам перезвонить. До свидания, Ольга Ивановна. Что? А где мы играем? А мы сначала были в парке, а потом пошли, а потом все вместе пошли ко мне на Горную. Да, это в частном секторе. У нас большой сад с верандой, вот там мы и играем. Мои родители? О, конечно, не против. Мой папа просто обожает шахматы. Когда Юра вернется? Ой, наверное, не скоро. Такой матч интересный. Не беспокойтесь, конечно, мы его проводим. До свидания, Ольга Ивановна. Всего хорошего. Виртуоз по художественной брехне. Профессионал своего дела. Эй, пацаны! А, я про тебя и забыл. Спасибо, парень, выручил. Ну и видок у тебя. Как бандитский кот. Руки и ноги ободраны. Ты что, весь такой пятнистый? Зелёнка. С мопеда упал. Вы и друзья Жендоса? Чьи друзья? Ну, Жендос. Женьох Мухин, то есть. Да, друзья, лучше. Он без нас просто жить не может. У них дача на Ту улице, в конце. Но их нет. Там только Ксюха, сестра. Я видел её джип у дома. Ты тут всех знаешь? Как тебя звать? Серый. Слушай, а где тут у вас археологи какую-то стену откопали? Если вам нужны раскопки, то вы неправильно идёте. Надо было раньше свернуть, дойти до конца улицы, как раз до дачи Женька, и выйти на дорогу. А по дороге уже добираться до лагеря. По времени ещё минут 30-40. 40 минут по жаре и грунтовой дороге целая вечность. Только вас туда не пустят. Там у них главный бородатый такой жутко строгий. Мы с ребятами уже пытались. Нас прогнали, и вас прогонит. Хм. Если только можно попробовать с другой стороны, прямо через дачи. Тут путь не по лавину, короче, но надо будет лезть в дыру в заборе, на чужомой участке. Хозяев сейчас нет. Но зато там есть коза. Подумаешь, коза не овчарка. Это намного хуже, поверьте мне. Она кидается на чужих, как бык на красную тряпку. Ее хозяева с такой козой даже сторожевую собаку не заводят. Коза мирное животное. И сторожевых коз не бывает. Я предупредил. Потом не жалуйтесь. Ну что, пойдете? Или в обход? Пойдем. Что нам какая-то мифическая коза по сравнению с дорогой по жаре. Ладно, веди нас с усанином. Вот доска в заборе. Видите? Не закреплена. Пойдёте прямо через всю дачу к другому концу забора. Там тоже есть дыра возле Большой Яблони. Только шагайте очень быстро. Ха, лучше бегом. А ты разве с нами не пойдешь? Вдруг мы не найдем выход? Ну уж нет. Мне с этой вражьей мордой встречаться неохота. Значит, смотрите. Когда вы выберетесь с дачи, впереди за кустами будет шоссе. Вы его перейдете и сразу увидите пустырь. А за ним лес. В лесу лагерь археологов. Ныряйте. А как нырять? Ногой или рукой? А а лучше головой. Э -э -э -э -э -э -э -э. Говорят, если пройдёт голова, то пройдёт и всё остальное. Ну. Ты как винепух в гостях у кролика. Это всё потому, что кто-то слишком много ест и не любит физкультуру. Не, nee, не лезет юрасик. Через забор? Не, nee, не вариант. Надо доску оторвать. А! Скорей, козак! Бесинь, прицепошь на концу забора. Это ж повешение. Где юрасик? Ведь он бежал рядом с тобой, я видел. Ещё удивился, как он шустрее вдруг стал. Бежал? Да он меня погнал, а потом пропал. А, -а, -а, -а коза-то была я или нет? Была. Посмотрите наверх. Опа. Юрасик на <слуш Directive> яблоне сидит. Я думаю, что хомяки по деревьям не вазают. <с Letter> я бежал, бежал и вот. Слезть сможешь? Попробую, если она уйдёт. <сторг modo> не уходит. А если прямо с яблони перебраться на забор, а, а с забора спрыгнуть на землю? Ты кому это предложила? Ну ведь он как ты туда залез? Я попробую. Я тихонечко буду держаться за ветки. А! -а, -а! а, -а, -а! Юр, ты как? Хей, ты цел? Ты жив? Где болит? Нигде. Почему? <чего>? Я никогда Не лазал по деревьям, тем более в чужом саду, тем более спасаясь от сторожевой козы. Да, а я бегу, чувствую, меня кто-то обгоняет, и вдруг вижу Юра, я чуть не рухнула. Кто сказал, что карась живет в режиме старой больной улицы? Да он так улепетовал от козы, что мы за ним угнаться не могли. Ему бы шест в руки, в тот момент он бы и забор перемахнул с разбегу. Кто там у нас сейчас чемпион по прыжкам в шестом? Там он был умер от заяц. <свят> Ой, ладно. Ну, пошли к шоссе, что ли? Там дальше пустырь до самой лесопосадки. Нам туда.